Глава тридцать шестая «Кута?» – спросил американец. «Давай туда!» Бывшие пленники бежали, почти не разбирая дороги, почти не выбирая направление. Их главной и единственной задачей было убежать как можно дальше. Как можно дальше от того места, где их чуть не расстреляли. От того места, откуда начнется преследование. Начнётся неизбежное очень скоро. В этом можно было не сомневаться. Теперь куда? Один хрен куда? Тяня не понял направления. Я не понял, что ты сказал. Стой. Я сказал стой. Запыхавшийся американец остановился и посмотрел на своего напарника по побегу. Что? Что случилось? А действительно, что случилось? Куда они, сломя голову бегут? Вернее, от кого бегут? От вьетнамцев, ну да, от вьетнамцев, а от кого же еще? От вьетнамцев, которые вот-вот встанут на их след. И ведь встанут, точно встанут. И догонят, и найдут, неизбежно найдут, как нашли ранее все их тайники. Это их территория, это их страна. Они знают здесь каждый кустик, каждый камешек. Они знают здесь все, как можно убежать от населения целой страны. Это же не великая отечественная война. Не партизанские края, где всякий встречный был готов помочь, был готов рассказать, а есть ли в деревне немцы, предоставить кров и стол. На то была Россия, своя страна и свои партизаны. А это Вьетнам, чужой и враждебный. Здесь никто не предложит на челех и не скажет, есть ли в деревне вьетнамцы. потому что никого другого там быть не может, потому что они все вьетнамцы с рождения. Некуда бежать в этих краях, и убежать некуда. В этих краях можно только умереть. Достойно, как ты хочешь. Что случилось? Тебя как зовут, американец? Майкл, Майкл Джонсон. На меня, Лешка, Алексей. Я знаю». «Вот что, Майкл Друган, если хочешь, бежать, беги, а я возвращаюсь». «Возвращаешься, Лешка Друган?» «Возвращаюсь. Мы все равно не убежим, только зря мозоли на ногах набьем. Они все равно нас достанут, они просто перекроют все тропы, поставят засады и будут поджидать, когда мы на них выйдем, как волки на флажки. И пристрелят нас, как волков. Мы даже не успем ответить выстрелом». Я не хочу так. А как хочешь ты? Ну если подыхать, то в открытом бою, чтобы утащить их с собой, хотя бы дюжину, хотя бы столько, сколько положили они. Я не хочу погибать от пуль, выпущенных из засады. В поюта да, в бою хорошо, как солдат. Ну да и не как солдат, а не как загнанная лисица. Я пошёл. Капитан развернулся и пошёл туда, откуда только что прибежал. А где? спросил американец. Но ты можешь идти на все четыре стороны. На четыре стороны это значит сразу везде? Это значит никуда, так? Это значит куда хочешь. Я хочу с тобой. Это какая сторона? Это та сторона, куда я иду. Это назад, к вьетнамцам. Тогда я тоже иду к вьетнамцам. Мы же теперь вместе. И американец свёл руки их, как будто они были зажаты в колодках, но вместе так вместе. Недавние пленники возвращались по собственным следам. Только теперь они не бежали. Теперь они шли медленно, спешить им было некуда, на собственные похороны не торопиться. "Стой", вдруг сказал Куздецов. "Опять назад, да? Опять не в ту сторону. Да погоди ты, Янкий". А почему обязательно найдут? Ну почему найдут? Потому что это их территория. Потому что они знают эти джунгли как свои пять пальцев. Потому что будут в этих джунглях искать досадивших им беглецов. Потому что будут искать, ну, конечно, будут искать и найдут. Потому что знают эти джунгли как пять пальцев, потому что будут искать там в джунглях. Куда пленники, по идее, и должны бежать со всех ног. А куда пленники не должны бежать? По мнению вьетнамцев. Где пленников не может быть? Где их не будут искать? Да в том-то и дело. Стой. Еще раз сказал капитан. Пойдем не так. Пойдем друг за другом. Шаг в шаг. Как тогда, помнишь? Помню, да. И чтобы ни одной веточки, ни одного листика не потревожить. Чтобы как кошка на мягких лапах. Понял, Янки? Война уда. Тогда прошли по легоньку. Дальше беглицы шли как по минному полю. Шли, осматривая каждый следующий шаг, обходя опасные сучки и слишком выступающие в сторону ветки. Шли так, что за ними не оставалось следов. Они приблизились к кустам, за которыми, присмотревшись, можно было увидеть плац, вкопанные в землю колья и лежащие возле них трупы. Они заметили суету солдат в лагере, машины, в которые спешно грузились вооруженные вьетнамцы. «Мы будем делать бой здесь?» — спросил американец. «Нет, мы не будем принимать бой. Пока. Мы спрячемся». «Где спрячемся? Здесь». «Именно здесь. А где они нас будут искать меньше всего? Они думают, что мы побежим в джунгли. Они будут ловить нас именно там». — Да мы будем здесь, почти в их лагере, и где искать нас им никогда не придет в голову. — Но мы не можем быть здесь всегда, а мы не будем всегда. — Мы переждем, пока суета утихнет, пока они вернутся из поиска, а потом уйдем. — Но только потом, а не сейчас. — Сколько мы будем ждать? — Столько, сколько понадобится. Yes. — Честно. Только сколько по нату бьётся. Я не спорит. Тогда копать будем здесь, показал кузнецов. Здесь самое доброе место. Почему здесь? Здесь все открыто. Ты уверен? Уверен. Меня на этих делах полгода натаскивали. Буреломах и буераках ищут все, а открытые участки проскакивает, потому что кажется, что и так всё видно. И так видно, что никого нет. Поляны не осматривают так, как густолесие. Копать будем здесь и как можно быстрее. Двумя штык-ножами, снятыми с убитых конвоиров, беглецы подрезали дерн, уложили его вниз травой, подсунули под него края растерянной одежды и стали выбирать и ссыпать на них вытащенную из ямки землю. Очень осторожно!» Чтобы не дай бог не просыпать выбранный грунт на траву. Работали не быстро, и на совесть, потому что в награду должны были получить не деньги, а жизнь. Когда в яме стало возможно поместиться вдвоём, они перекрыли потолок толстыми жердями, потом тонкими, потом забросали листвой и засыпали сверху слоем земли. Поверху ложили листья дёрна. Они добивались того, чтобы импровизированная крыша выдерживала вес человека, чтобы, встав на нее, он не почувствовал прогиба. «Ну как?» «Нормально. Можно ходить как по земле. Можно даже танцевать». Потом они собрали отдельные просыпавшиеся комки земли и выпрямили все травинки. «Ну что, сигаем?» «Сигаем это как?» «Это очень-очень быстро». Первым в узкий лаз вполз американец, вторым, закрыв за собой вход специальным укрепленным палками-листом дерна, Кузнецов. Ну как? Понравилось? Немножко тесно, да. В тесноте, да не в обиде. Все Янки легли и умерли. Умерли-то как? Умерли-то, значит, закрыли рот, и чтобы не говорить, не чихать, не кашлять, не храпеть и не ворочаться, желательно даже дышать через раз. спать будем по очереди, чтобы друг другу шуметь не давать. А если, как это говорят русские, нужда, а нужду себе в штаны. Ну это не есть польза для здоровья. Ничего, перетопчешься в штаны ходить здоровие меньше вредить, чем если на улицу выходить. Там нужда может быть со смертельным исходом. Ничего, в колодке в Португалии и здесь не умрёшь. Дети по году в мокрых пелёнках живут и ничего вырастают. Лежали сутки, потом вторые, потом третьи. В первые сутки спали по очереди. И вначале в полное своё удовольствие, потом сколько влезет, потом до одыри, потом до тошноты, потом чуть не до рвоты. Чуть не до рвоты выспались к исходу первых суток. Во вторые сутки мучились неподвижностью. Тем, что невозможно размять рук и ног, а можно только разгибать и сгибать кисти и шевелить стопами. Затекшее в неподвижности тело болело в каждом своем суставе. Все сильнее и сильнее. Но только глубокой ночью беглецы позволили себе сменить позу. Насколько это позволяло тесное, Какой пьянал для ручейку убежища. В третьи сутки бегляцы чесались, вернее, мучились от чесотки, не имея решительно никакой возможности нормально удовлетворить ту естественную человеческую страсть. Далеко не везде можно было пролезть руками, не вставая и не сгибаясь. Больше всего страдали потерпевшие от обоюдной нужды ноги, которые меньше всего можно было достать. Ну приходилось стерпеть. Потом, когда в трофейных фляжках кончилась вода, навалилась жажда. Потом со всех сторон полезли разнообразные подземные насекомые и мелкие гады. Было невозможно увидеть и понять, кто-то там так долго и скользко проползает через вытянутую ногу, комашится в голове или бодрый мольюром, забежав в штанину штанов, добегает аж до самых колен. Приходилось терпеть и это. Четвёртые сутки терпеть уже не было никакой мочи. Даже колодки представлялись чем-то менее страшным, чем это бесконечное рыжанье в тесноте и темноте. К исходу четвёртых суток беглецы решили выбраться наружу. Но именно в конце четвёртых суток по верху бежища прошла облава. Вначале послышались голоса. Потом далекие глухие шаги, потом негромкие команды. Тихо, на всякий случай зажал рот напарнику кузнецов. Но он и без того был тих, как дохлая мышка. Шаги приблизились. Если сейчас не выдержит крыша, если прогнется хотя бы одна жердина... Шаги подошли вплотную. прошли по крыше и удалились и постепенно стихли всё в один человек вот что значит открытое пространство в буреломах наверняка обшарили целыми взводами ведь значит всё раз обшаривали территории вокруг лагеря значит большая облава пошла на убыль Значит, солдат вернули в казармы и оставили только отдельные патрули и засады, но наверняка не здесь, наверняка далеко в джунглях. Кто догадаться оставить засады возле самого лагеря? Значит, можно выходить? Нет, надо долежать еще несколько часов. Да всякий случай. Эти и последние часы были самыми мучительными. Поздно ночью беглецы выдавили... прикрывавшие вход кусок дерна и прислушались. Вокруг было тихо, совершенно тихо, только отдельные голоса и крики раздавались со стороны лагеря. Так, с открытым слуховым окошком, они пролежали час и лишь потом выползли из своей норы, встали и тут же сели на подогнувшихся в коленях, в деревеневших, отвыкших держать тело ногах. «Ну что, мы идем дальше?» Не раньше, чем завтра вечером, вначале надо посмотреть, что они там делают. Утром капитан под полск к самой пушке джунглей лагерь сворачивался, навесы разбирались с кухни зачехлялись, палатки снимались, солдаты забирались в машины, которые сосредотачивались на плацу, на котором ещё совсем недавно лежали расстрелянные пленные. Когда все грузовики были заполнены, Регулировщик дал отумашку. Выруливая одна за другой, машины вытянулись в колонну. Лагерь был свернут. Кроме одной, единственной палатки и одной, единственной машины, джипа. — Все нормально? — спросил американец. — Нормально, — ответил капитан. — Мы идем дальше? — Нет, мы задержаться. — Тьфу ты, в смысле, притормозимся. — Зачем? — Понимаешь, Янхи, там остался джип. — Какой джип? — Никакой, а чей? — Джип того вьетнамского следователя. Ну, суки той, которая нас... Ну, который над нами. — Ты хочешь мстить? Ты хочешь разбить его джип? — Я хочу разбить морду его хозяину, а после этого выпустить из него кишки. И это меньшее из того, что я хочу. И много меньшее из того, что он заслужил. Ну, бас справедливость, его надо было бы посадить в неструганные колодки до конца жизни. Но это очень опасно. Не опаснее, чем шататься по джунглям среди патрулей засад. Ты что? Не понимаешь, Янкий, что мы всё равно обречены, даже если мы уйдём от патрулей. Куда мы пойдём? И куда дойдём? Мне до наших тысяч километров по чужой территории. И тебе? А тебе вообще через океан Но через океан не надо. У нас есть близко морской база и есть дипломаты. Не мелочись, Янки. Где твоя база и где дипломаты? До них еще пилить и пилить. И, скорее всего, не допилить. А эта, сволочь, вот она. Да рукой достать можно и все долги вернуть. За все расквитаться. Ну тебе что, за своих ребят поквитаться не хочется? Поквитаться это как? — Это так же, как они с нами. — За ребят хочется, за ребят покитаться, да, — очень серьезно ответил американец. — Ну вот, видишь, мы по-быстрому, замочим их и ходу, и всего-то там с десяток. — Замочим это что? Это утопим? — Это то, что они заслужили. Ну, давай, Янки, соглашайся. Мне без второго ствола зарез. Мне без второго ствола их не одолеть. — А потом что? — А потом что? Ну, а потом ты к своим дипломатам потопаешь. А ты? Да у меня здесь на берегу лодка надувная захована. Если я до нее, конечно, дойду. Ну, а там, на веслах, вдоль бережка, мимо Китая. Ой, не так уж и далеко, если подумать. Ну, давай, как там тебя, Майкл? Решайся. Ну, уйдут же гады. Алексей, я хочу предложить тебе после замочим политическое убежище. Чего? Чего? Я хочу, ты выпрята, да щит поехать со мной в мой дом. Я, как гражданин далекая страна Соединённых Штатов Америки, могу гарантировать тебе хорошую жизнь и благополучие. Чего? Мы пойдём вместе на военно-морскую базу. Я сказал, что ты спецгражданина USA, что ты есть очень хороший парень. Чего? Мы дойдём, мы обязательно дойдём. В твоём, как это говорят русские, один в поле не воюет. Ну ты даёшь, Янкий. Ты что, с дуриел? Я в США капитан советской армии. Чтобы жить там, как какой-нибудь негр, угнетённый всю жизнь? О, нет, нет, у нас нет угнетать. У нас все равные. Да пошёл ты. Я сейчас тебя за такие идеи здесь, прямо здесь, ту же мне нашёл за провокатор. Алексей, я не понимаю, от чего ты такой злой? Я сказал что-то плохо? Ты и такое сказал, за что я тебя, если бы мне лишний стул не был нужен. Очень тебе повезло, что он не нужен. Хорошо, но что ты тогда будешь делать? Вёслами грести? Уж как-нибудь помаленьку. Короче так, Янкий, кончай свои провокационные разговоры и отвечай. Пойдешь со мной или нет? Конечно. Твое решение есть твоя свободная воля. Я не мог тебя принудить. Я хотел как лучше. Хватит травить. Короче, ты идешь или нет? Или с очка давишь? Я? Нет, я никого не давлю. Я иду. Я тоже хочу мочить их за свои друзья. Ну и все. И хватит трепаться. И пошли. Вьетнамцев было мало по счету. И главный следователь, его водитель, его охранник и ещё какой-то тип. И всё. Не больше ни одного бойца. Пустой лагерь. Просто какой-то подарок к Новому году. Вьетнамцы сидели возле джипа и кого-то ждали. Какие-то психи. То как тараканы сотнями бегают, то вчетвером остаются. Ни черта не понимаю. Что? Что ты не понимаешь? Зачем они остались, не понимаю. Кого ждут? Он же полковник, не меньше. И вдруг чуть не один остался. Куда он своё войско отослал? И зачем? И зачем он остался? Теперь это важно? Мне на это наплевать. Мне важно эту гниду прикончить. Только как бы кто в последний момент сюда не нагрянул и не помешал. Ладно, Янкий, давай так. Ты вон по тем кусточкам ползи его он туда. А я туда. И по моему сигналу одновременно в два ствола. Только в него не стреляй. Почему в него не надо? В него не надо, он мой. Я его живым попробую, ну, или раненным, чтобы потом потолковать. Не заслуживает он лёгкой смерти. Ты понял, Янкий? Его ни-ни. Хорошо, понял. Его ни-ни. Он твой. Ну всё, пошли. Беглецы шагнули в разные стороны и тут же замерли. Над джунглями раздался рук от моторов. «Вертолет!» — сказал американец. «Да слышишь-то, вертолет не глухой!» Досатливо сплюнул Кузнецов. «Не успели. Ну, не везет нам. Ну, хоть башкой от дерева. Сейчас понабежит косоглазых!» «Нет, это не их вертолет. Это наш вертолет!» «Какой такой ваш?» «Наш, американский. Я знаю их шум. Это наш армейский вертолет!» Такой же, как который вы и взрывать. — Как такой же? — Такой же, я слышу. Над джунглями показалось, и быстро выросла точка. Точка, превратившаяся в вертолет. — Я же говорил, это наш вертолет. Я умею слушать их мотор. Гордо сказал американец. — Да, это ваш вертолет. Теперь я вижу, что это ваш вертолет. На борту вертолета была нарисована звезда. в круге It's impossible. Воскликнул американец. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Вольно перевёл русский. Вертолёт завис и снизился. Вьетнамцы, стоявшие у джипа, замахали руками. Вертолёт ещё снизился и коснулся лыжами земли. Ничего не понимаю. Из вертолёта выпрыгнул в военной форме. "No!" сказал американец и опустил автомат. и глаза его полезли из орбит. — Что, что такое? — забеспокоился русский капитан. — Это полковник, — тихо сказал американец. — Может быть, полковник, может быть, подполковник. Ты-то чего так разволновался? Вы же союзники, или это твой добрый знакомый? — Это мой знакомый, это мой полковник, полковник Эдвардс. Это он отправлял меня, нас на задание, это он. Вот ни хрена себе повороты. Полковник подошел к вьетнамскому следователю и протянул ему руку. Вьетнамский следователь протянул свою и что-то сказал. Полковник рассмеялся и крепко пожал руку. Из вертолета вышли пилоты и подошли к джипу. Вьетнамцы радостно заулыбались и показали на столик, который стоял возле палатки. На столике была еда. Пилоты кивнули пошли к столу. Есть. Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю, твердил по-английски Майкл, уперев виски в ладони. Что ты и говоришь, что? тряс его за плечо капитан. Я ничего не понимаю, сказал по-русски американец. А что здесь непонятного? Встреча полковника со старым другом. с последующим пикником на природе на плацу, где расстреляли его личный состав, я ничего не понимаю, ещё рассказал американец и растерянно посмотрел на капитана. Всё здесь понятно. Продаёт вашему полковнику ваши трупы за доллары или ещё чего-нибудь продаёт? Таковы ваши капиталистические нравы. Вьетнамский чин сказал еще что-то, посмотрел на часы и показал рукой на дорогу. Похоже, они ждали подхода машин. Возможно, действительно, с трупами накануне расстрелянных американцев хитрецы расстреляли здесь под ногами, а привезут как будто совсем из другого места. Со стороны дороги послышался гул машины, которая через мгновение выскочила из-за деревьев, но не грузовая, легковая. точно такой же, как стоял на плацу джип с водителем и еще одним человеком на заднем сиденье. — Похоже, еще один ваш на пикник, — сказал капитан. — Я сёкся и побледнел. — Что? — спросил очухавшийся американец. Джип подрулил к палатке и остановился. Из машины вышел военный, еще один полковник, но не в похожей... на американскую форме, в форме советской армии, в форме полковника советской армии. Вышец сънял фуражку, кивнул американцу, протянул руку вьетнамцу, вьетнамец пожал ему эту руку и что-то сказал. Все рассмеялись. Охренеть можно, только и смог вымолвить капитан. Что? «Это уже не наш, это уже ваш полковник?» — сихиться и спросил американец. «Наш полковник», — еле слышно повторил капитан, — «мой полковник». «Полковник Местечкин. Правда, я его знал как подполковника». Американец раскрыл рот от удивления. Полковники, похлопывая друг друга по спинам, прошли в палатку. «Я ничего не понимаю». Да словно повторил фразу американца: "Капитан, я ничего не понимаю". Американец обрадорее тронлил его за плечо. "Он посылал нас сюда за вашим прибором с вашего самолёта. И он готовил всю эту операцию, и вот здесь я ничего не понимаю. Нас тоже посылал наш полковник за прибором, и он тоже в свою очередь сказал американец: "Что происходит?" Что здесь происходит? Меня послал наш полковник. Тебя ваш полковник. Мы стреляли, мы убивали друг друга, а не здороваются. И ещё они здороваются с этой сволочью, которая убивала и вас, и нас. Я ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. Американцы и русские стояли, опустив автоматы дулами в землю и просто смотрели на плац. Да не забыли, что собирались сводить счёты с вьетнамцами. Они забыли, для чего у них в руках оружие? Они забыли обо всём. Наверное, они ищут нас, сказал капитан. Наверное, они договорились о нашей выдаче, может быть, даже согласились заплатить, а этот гад не дождался. Этот гад расстрелял всех, а теперь рассказывает какую-нибудь чушь, в которую я не верю. Сволочь, надо пойти и всё рассказать. Всё. Про колодки, про пытки и про то, как они расстреливали нас. Слушаешь, Янкий, надо пойти и рассказать. И капитан шагнул в сторону плаца. Со стороны джунглей раздался гул моторов, ещё одних моторов. Назад, Алексей, крикнул американец, и допрыгнув, уронил капитана на землю. Над плацем завис вертолёт. Сия роглис вовми на борту. Балковники вышли из палатки, задрали головы кверху. Вертолёт развернулся и сел рядом с американской машиной. Из люка выскочили несколько бойцов в камуфлированных комбинезонах и выставили в сторону джипа оружие. Следом за ними поподанному пилотам трапу сошёл какой-то в парадной военной форме китаец. Генерал, шипнул американец: "Нас учили" и в форме. Видаешь, как генерал что-то сказал своим бойцам, они опустили автоматы к ноге, отдали честь и замерли истуканами вблизи вертолёта. Генерал подошёл к группе полковников, и с каждым поздоровался, и каждому подал руку и что-то сказал, и снова все захохотали и подошли к джипу. Вьетнамец что-то громко крикнул, и солдат побежал в палатку, и тут же выскочил обратно. Я вдруг как ундержал какой-то предмет. Он подожжал капот у машины и положил предмет туда. Казарно развернулся кругом и отошёл на 10 шагов. Генералы и полковники повернулись к капоту. Вьетнамец поднял предмет. Предмет был вещь мешком. Предмет был советским вещь мешком. Предмет был тем, с которым развед отряд вошёл в эти проклятые джунгли вещь мешком. Вьетнамец развязал горловину мешка и вытащил из него прибор device. Одновременно вскрикнули русские и американские беглецы. Прибор с разбитого самолёта. Тот прибор, за которым с двух разных сторон пришли два разных разведотряда советский и американский. Прибор, за который они вступили в бой и за которого они убивали друг друга. и из-за которого потом их убивали вьетнамцы. Прибор! Китайский генерал взял прибор в руки, внимательно смотрел его, часто закивал головой. Китайский генерал был доволен. Потом прибор взял советский полковник и тоже рассмотрел его, и тоже закивал. Американец прибор не взял, просто закивал. Генерал повернулся и крикнул что-то в сторону своего вертолета. Из салона выскочил офицер с дипломатом и, придерживая фуражку, побежал к джипу. Подбежал и отдал честь, и отдал дипломат. Генерал поднял дипломат на капот и открыл замки, и что-то вытащил из него, что-то прямоугольное и небольшое по размеру. — Что это? — сам себя спросил капитан. — Это доллары, — ответил американец. наша национальная валюта генерал передал пачку русскому полковнику и ещё одну вьетнамскому и ещё одну американскому все трое пролистнули пачки американец быстро как бы между делом русский и вьетнамец внимательно мусоля пальцами отдельные бумажки генерал перевернул дипломат и пачки высыпались на капот это очень много денег Очень много долларов, сказал Янки. Я никогда не видел столько долларов. Генерал бросил прибор в дипломат, передал его офицеру, козырнул и пошёл к своему вертолёту. Полковники стали раскладывать деньги на три равные кучки. "Сволочи", сказал капитан. "Блядь, они продали прибор. Они продали прибор китайцам за ваши вонючие доллары". Они продали и вас и нас оптом за ваши вонючие доллары. Они убили нас, чтобы спрятать концы. Мы были обречены. Мы были обречены сразу, когда ещё даже не сели в подлодку. Наш гад полковник выдал наш маршрут и время нашего прибытия, чтобы послали вас. Вы знали, когда мы будем на месте. Вы ждали нас. Капитан схватил американца за грудки. Вы же все знали, гниды, все знали. Мы не знали, ноу, мы ничего не мог знать. Если бы мы знали, мы не стали бы умирать. Мы бы стали убить вас. Мы ничего не знаем, ноу, ноу. Не знать? Да, верно, вы бы не подставились. А зачем вам было подставляться под наши пули? Вы не знали, тоже не знали. Вас тоже подставили под наши выстрелы. Нас всех подставили. Всех одинаково подставили. Китайский вертолет поднялся и, сделав круг, ушел туда же, откуда прилетел. Полковники придержали пополще от ветра по капоту доллары. А потом, когда мы взяли над вами верх, они подключили вьетнамцев, чтобы прикончить нас и вас, чтобы прикончить всех. и остаться с деньгами. И вьетнамцы нашли прибор, потому что нас пытали и убивали. Ты слышишь, Янки? Они пытали и убивали нас, чтобы отдать прибор нашим хозяевам. Но они все были в сговоре, кроме нас. Кормить тех, кто умирал за их вонючие доллары, ты слышишь, Янки? Толковники положили доллары каждый в свой портфель. И вьетнамец с жестом доброго хозяина пригласил их к столу, которая уже накрыла их челядь. Откушавшие пилоты американского вертолета сместились в сторонку на травку. Вьетнамец разлил из большой плетеной бутыли какое-то вино и поднял свой стакан и что-то сказал. И все протянули к его стакану свои стаканы и чокнулись, и выпили вино до дна. «Я не выпущу их отсюда». Вдруг очень спокойно сказал капитан: "Ни одного. Даже если я умру, даже если я 3 раза умру, я не выпущу их. Я не выпущу", сказал американец. "Я их буду мокать". Значит, я yes, я их буду мочить. Так, тогда ты туда, я сюда и по команде. Балковники пили и ели экзотические фрукты, а по дальним кустам обдирая животы колючки Ползли их бывшие подчиненные и их бывшие пленники. Все ближе и ближе, на расстоянии плевка. Выстегнуть обоим, осмотреть патрон, Чтобы, не дай бог, не был учебным, Чтобы не заклинил, не встал на перекус. Воткнуть магазин обратно до щелчка, Сдвинуть предохранитель, передернуть затвор. Передернуть затвор. Интересно, дополз Янки или нет? «Готов или замештался?» «Интересно. Успел русский?» «Будем считать, что дополз. Будем считать, что готов. А если не дополз и не готов, ты хрен с ним. Ну, не упускай же такую дичь из-за того, что один из охотников опоздал. Не откладывать же охоту на завтра. На счет три. И чтобы не одна сволочь. Раз, два, три». Капитан Кузнецов встал из-за кустов в рост крылья. Наверное, он не встал бы так в бою. Наверное, в бою он стрелял бы из положения лёжа. Но это был не бой. Это была месть, и жертвы должны были видеть своего палача. Иначе какая же это месть? Жертвы должны видеть своего палача и должны бояться этой мести, и дай праведной кары. Пусть даже в последнем мгновении своей жизни Капитан встал и нажал на курок. Он стрелял от бедра одной длинной бесконечной очередью справа налево. От заметавшихся, как зайцы, бойцов охраны к отобедавшим и вернувшимся к джипу полковникам, вьетнамцы даже не успевшие перехватить оружие, падали один за другим. Но один искетрился. Один оказался очень ловким и самым спорным. Он успел передвинуть автомат на живот и стал стрелять, еще даже до конца не повернувшись. Его пули взрыли землю у самых ног капитана. В следующей очередью, задрав дуло всего лишь на миллиметр, он мог достать его поперек груди, но не достал. За дальними кустами и так же в рост встал еще один боец, еще один мститель и тоже нажал на курок. Две очереди с двух сторон, перекрещиваясь траекториями, били живых людей в спины и грудь. Спастись от них было невозможно. — Ну, эти сволочи! Получайте, сволочи! — орал и трясся от выстрелов капитан Кузнецов. — И что-то такое же, но по-английски кричал лейтенант Джонстон. — Лейтенант и капитан Кузнецов. стреляли в смертельно ненавистных врагов русских, американцев и вьетнамцев. До полного опустошения магазинов, до сухого щелчка пустого затвора. Все. В стороне безумными глазами, глядя на кровавое побоище, высоко задрали вверх руки два американских пилота, два единственных человека, оставшихся в живых. Лейтенант Джонстон подошел к джипу, слы, Григорий мой капитан я сам только я нет ты своего я своего жёстко сказал американец и вогнав в автомат новый магазин и передёрнув затвор поднял ствол к голове полковника своего полковника пиг сказал он и выстрелил и плюнул в лицо своему бывшему командиру но его командир ничего не почувствовал ни выстрела ни плевка Его командир был мертв. Жив, еще жив был советский полковник. Он зажимал рукой грудь и пытался отползти под джип. Правой рукой он царапал кобуру. Капитан Кузнецов подошел к нему и пнул по пытающейся нащупать оружие руке. — Ты узнал меня, полковник? Полковник смотрел на вставшего над ним человека с автоматом. — Ты узнал меня? — Ты узнал меня? — еще громче сказал Кузнецов и даже пригнулся, чтобы было лучше видно его лицо. — Капитан! — еле слышно сказал полковник. — Ты узнал меня. Полковник осел на землю и обессиленно закрыл глаза. «Стоять — Стоять! — зарал капитан. — Я сказал стоять! — и дал полковнику пощечину. — И еще одну, и еще! Полковник открыл глаза. — Ты знал! Ты знал, что нас должны убить всех? спросил капитан. Ты знал? говори. Толковник кивнул глазами. Ты посылал нас, чтобы продать узкоглазым прибор? Так, да. Капитан дряхнул полковника так, что у него клацнули зубы. Отвечай, урод. Толковник застонал и из рта у него потекла струйка крови. Отвечай. Да, тихо сказал полковник. «Кому ты должен был передать деньги? Кому? Говори!» — в самое ухо закричал капитан. И ткнул полковника кулаком в рану. «Говори, гнида!» «Полковнику Михееву спроси. «Сука!» — сказал капитан, и, вскинув автомат, выстрелил полковнику в лицо. «Все вы, суки!» Не сел, где стоял. Не обхватив голову, руками замер. Из-за земли под его головой стал растекаться мокрое пятно. Но, наверное, это были не слёзы. Наверное, это была кровь. Пошли, тронул его за плечо лейтенант Джонстон. Здесь уже нет живых. Пошли. Куда? Вертолёт тебя доставлю туда, куда ты скажешь. Куда? Куда ты скажешь? Быстро в машину. — крикнул по-английски лейтенант и испуганно замерзшим пилотом, и повел в их сторону автоматом. Капитан Кузнецов встал и безвольно пошел к вертолету. Лейтенант быстро собрал полковничий портфель и догнал его. Дозы самого люка. — Ничего, Алексей, все будет хорошо. Все будет очень хорошо, поверь мне. Все будет all right. Вертолет раскрутил винты и поднялся над плацем. — Куда? — спросил высунувшийся из кабины пилот: "Что?" переспросил лейтенант. "Куда летим?" "Туда!" махнул рукой лейтенант в сторону русского капитана. "Туда, куда он скажет".